Ковалевский принял бумагу и, поправив пенсне, начал читать. Это было агенттурное донесение. В его левом верхнем углу стоял жирный красный гриф: Совершенно секретно. Агент Щукина, Николай Николаевич, сообщил, что в связи с декретом в ЦК о военно-политическом единстве советских республик и в целях улучшения военного руководства войсками проводится коренная реорганизация украинских армий. Из беседы с лицом близким к правительственным кругам Украины Николаю Николаевичу стало известно, что в Совнаркоме Украины обсуждался вопрос об обороне Киева. Обстановка признана чрезвычайно тревожной. Принято решение о введении военного положения и мобилизации жителей города для круглосуточных работ по сооружению узлов обороны Киевского укрепрайона. Закончив читать Ковалевский откинулся на спинку кресла, снял пенсне. Сообщение серьёзное, даже очень, задумчиво произнёс он. Вставку сообщили? Сегодня отправлю копию донесения нарочным. Щукин достал из папки ещё какие-то листы бумаги. Вы помните, Владимир Зинонович, я докладывал вам о военных складах в Киеве. О Ломакинских складах? Как же, как же? Люди Киевского центра провели крупную операцию, склады уничтожены. Они сгорели со всем содержимым. Считаю это серьёзным успехом. Уничтожение армейских запасов провианта, как вы сами понимаете, не может не отразиться на боеспособности войск красных. Ковалёвский довольно равнодушно отнёсся к этому сообщению. Складом больше, складом меньше, не бог весть, как много это даст его наступающей армии. Крою под стенами Киева прольется море. Болшевики дерутся с яростью. В этом он убеждался не раз. Но все же сказал полковнику: да, да, конечно. Голодный солдат не солдат. Владимир Зиновьевич, сказал Чуюкин на морщив лоб: я понимаю, что вы хотели бы от меня большего, но в Киеве осталось чрезвычайно мало людей, способных к решительным действиям. к вооруженной помощи в нужную минуту. Офицеры, уничтоженные частично петлюрой, частично большевистской чекой, этот лацис добивается сейчас остатки лишь по принципу принадлежности к русской армии. Под угрозой голода и смерти или смерти близких часть офицеров перешла к красным, оставшиеся же верными присяге офицеры, подавшиеся к нам на юг. Большей частью были пойманы, расстреляны или замучены. Гражданские жильцы не имеют опыта борьбы. Мы должны ценить то, что у нас есть. Простите, Николай Григорьевич. Простите ради бога, сказал Кавалевский. Он подумал об оставленном в покоях неоконченном завтраке, как бы улучшающем его в равнодушии к страждущему офицерству. Голопчик, мне ли не знать? Что из 500.000 русских офицеров в живых осталось не больше трети, и половина этой трети служит у красных, не всегда по принуждению, мне ли этого не знать. Он промокнул повлажневшие глаза хуляровым платком. С 14-го года командующий, сам ходивший в атаку в первых цепях, потерял почти всех своих друзей, последнего полковника Львова совсем уж днями И теперь свою жизнь он воспринимал как бесконечные горькие поминки. Много ли мало у нас союзников в Киеве, сказал после долгой паузы Ковалевский. Но мать городов русских мы возьмём. Щукин стоял, не поднимая головы, его прищуренные глаза потемнели и смотрели из-под узких бровей холодно, не мигая. Ковалевский с опозданием понял свою опрощность. и пожалел, что сразу не оценил успех полковника. Самолюбие любого человека нуждается в похвалах. Это те дрова, которые поддерживают горение. Руководство Киевского центра готовит ещё ряд крупных диверсий актов саботажа на заводах, транспорте, в правительственных учреждениях и воинских частях, ледяным обиженным тоном продолжал докладывать Щукин. Центр пытается сформировать вооружённые отряды чтобы помочь нам в нужное время. Ну что ж, отлично, исправляя ошибку, поощрительно сказал Ковалевский. Пошли нам бог каждый день такие известия, что у вас ещё. В поджоге Ломакинских складов главную роль сыграл штабс-капитан Загладин. Отмекая сердцем, всё-таки оценили его заслуги, произнёс Щукин. Полагаю, что его можно было бы представить к повышению в чине. как отличившегося офицера. Я считаю, что наша причастность к этим делам должна быть по возможности негласной, сказал Ковалевский. Но в данном случае я поддерживаю. Благодарю. И вот ещё что. Руководство центра, озабоченное вопросом приобретения оружия, и для этого вступило в контакт с руководителем Киевского отделения Союза возрождения Украины, бразильским консулом графом Перо Ковалевский с изумлением посмотрел на полковника Щукина. Вы не оговорились, Николай Григорьевич. При чем тут бразильский консул? Щукин пожал плечами. Все это очень сложно. Суть вкратце такова: у графа Перо действительно есть бумаги, аккредитующие его при советском украинском правительстве, но на самом деле он агент французской разведки и работает по ее заданию на Петлюру. Он располагает большими суммами денег, скупает оружие и даже создал организацию офицерского типа петлюровской ориентации. Вы же знаете, Владимир Зинонович, что у Петлюры есть определённые соглашения с французами. И умлённый, заинтересованный Ковалевский развёл руками. Помилуйте, Николай Григорьевич, бразильский консул, агент французской разведки и всё это в одном лице? Невероятно. Похож на сюжет из бульварного романа. Щукин посмотрел на командующего и без тени улыбки ответил: как вы сами понимаете, Владимир Зиновьевич, меня не интересует граф Пирог как таковой, но у него есть организация, которая ведет подрывную работу против большевиков. С помощью Киевского центра я хочу наладить контакты этой организации и в определенный момент использовать и ее как ударную силу. Ковалевский встал из-за стола и, заложив руки за спину, стал взволнованно прохаживаться по кабинету. Перспектива, которую обрисовал полковник Щукин, всё больше нравилась ему. План этого холодного и расчётливого человека опирался на такой же холодный математический расчёт, и он стал постепенно свлекаться с обнадеживающей мыслью, что Киев, возможно, будет взят малой кровью. Калцов сидел в приёмной один. Часы на стене мерно и бесстрастно отсчитывали время. Невозмутимое кабинетное время. Нужно было успеть прочитать и отсортировать корреспонденции, наметить нужные, требующие неотложного внимания вопросы. Он так задумался, что едва раз слышал, как за спиной раздались тихие, вкрадчивые шаги. Так ходит только Мики. И действительно, это был Мики. Волосы тщательно причесаны, на лице веселая улыбка. Мике, где вас носит все утро? Возмущенно сказал Кольцов, поднимаясь из-за стола. Ах, извините, Павел Андреич, вчера Рябушинский в буффе давал банкет по случаю, тасует над столом телеграмы, в восторге рассказывал Мике по случаю чего не помню, хоть убей, не помню. Ах да, телеграмы из аппарат не захватил, свежие. Весело говорил Мике. И глаза и губы всё лицо его смеялось. Он находился в приотличном настроении. Дверь кабинета стремительно распахнулась, и через приёмную прошли Ковалевский и Щукин. Если кто будет спрашивать, я у генерала Деева, сказал Ковалевский, улыбнувшись адъютанту. Колцов тоже улыбнулся глазами Ковалевскому, в знак того, что оценил его расположение. И вот ещё что, пал Андрей Глубчик, У меня к вам личная просьба. Слушай, Владимир Зиноныч, отозвался Кольцов. Освободитесь от дел, возьмите мою машину и поищите, где можно заказать плиту на могилу полковника Львова, скорбно сказал командующий, глядя куда-то мимо Кольцова. Как никак, он мой однокашник, друзьями были. Он протёр вспотевшие пинсы и снова повторил просьбу. Пожалуйста, сделайте это. будет исполнено ваше превосходство. Королёв понимал, что в таких случаях нужно отвечать кратко и чётко. Ковалевский и Щукин вышли. После Щукина в кабинете остался неприятный холодок. Так вот, банкет попытался продолжить Мики. Потом расскажете в лицах. Королёв взял телеграммы и скрылся в кабинете Ковалевского. Раскладывая телеграммы, он слегка приоткрыл ящик стола. Сверху увидел бумагу с красной наискось полосой свидетельство совершенной секретности документа. Торопливо прочитал: "Ходатайствую о повышении в чине штабс-капитана Загладина А.М. Начальник контрразведки армии полковник Щукин". Несколько позже, под предлогом, что ему необходимо выполнить просьбу командующего, Кольцов покинул здание штаба. В приёмной остался Обреченный на одиночество, Мики, легко сбежав по лестнице, Павел вышел на улицу, на ходу надевая перчатки. Неподалеку от штаба, у подъезда гостиницы Европейская, разбитные парни в хорьчо предлагали прохожим доллары и франки. Из распахнутых окон ресторана Був слышался модный мотивчик, который за зыбкое тумно выводил саксофон. Афишная тумба. На углу Сумской и Пархиальной пестрело всевозможными объявлениями. Господин Визигин извещал, что с 30 июня он начинает выпускать ежедневную газету "Новости" и приглашает на работу господ репортёров. После длительного перерыва вновь открывается танцкласс мадам Ферапонтовой. Доктор Закрожевский лечит все специальные болезни с гарантией и сохранением тайны. Кружок дам Из попечительского общества приглашают на домашние обеды. Среди всех этих объявлений совсем затерялся скромный листок, ради которого пришел судо кольцов. На четвертушки по желтевшей бумаге некто И.П. Платонов, проживающий на Николаевской улице, сообщал, что продает старинные русские монеты. Николаевская улица начиналась от крохотной квадратной площади с икою Святого Николая посередине. И изгибаясь дугой, спускалась вниз к набережной тихой речушки Харьковки. Найдя нужный дом, Корцов неторопливо огляделся и лишь после этого постучал в дверь с медной табличкой ИП Платонов, археолог. Дверь открыла молодая женщина, в тёмный передний лицо её едва угадывалось. Корцов отметил только, что она одинакова с ним роста и очень стройна. Келцов смущённо откашлялся. Я по объявлению. Мне нужен господин Платонов. Пожалуйста, проходите. Голос у женщины оказался высоким и звучным. Что-то странно знакомое послышалось Кельцову в этом голосе, в этой звучности, особенно в манере чётко произносить слова, отделяя каждый слог. Такая манера произносить фразы часто бывает у учительниц. Где же он слышал этот голос? А он, несомненно, слышал его. Они шли по длинному узкому коридору, заставленному ящиками и окованными старинным железом сундуками. На них лежали какие-то замшелые камни, похожие на отвердевшие куски магмы, поднятые из таинственной глубин моря, и остатки древних амфор. На стенах туско отсвечивали ржавые наконечники уже не грозных стрел. Кривые азиатские сабли, клинки и тяжелые все еще гордые алебарды. В памяти всплывали давние, давние еще не ясные воспоминания и убегали от него, разлетались как птицы и ни на одном он не мог сосредоточиться, ни одно не мог догнать, остановить. Вдруг от спыхнувшей догадки забило сердце. Он встал в полосе света. подовший вот не прикрытой до конца двери, растерянная и шаломлённой этой внезапной встречей, а женщина, словно подслушав в этом мгновении, слегка обернувшись, заговорила быстро и странно, но всё так же чётко отделяя слоги, будто отбивала их друг от друга. Кляну Зевсом, Геей, Гелиосом, девою богами и богинями олимпийскими, героями владеющими городом, территорией и укрепления Херсонесса, я буду единомыслен о спасении свободы государства и граждан и не предам Херсонеса, Киркинетиды, прекрасной гавани, готовно подхватил кольцов давно заученные слова и радостно переведя дыхание, озабоченно воскликнул Наташа. Вот неожиданность. Нет, это действительно ты? Женщина, совсем повернувшись, Протянул к нему обе руки, Кольцов сжал их и снова так же восторженно повторил: "Наташа, нет, подумать только, Наташка, я, я и все это не сон". Растирена счастливо пела она по слогам: "Я в себя не могу прийти, постой". Вдруг насторожилась она: "Почему-то офицер с этими аксельбантами". Потом, коротко сказал Кольцов. Анна вила кольцо в большую комнату, тесно уставленную застеклёнными шкафами с книгами, и вместе с ярким солнечным светом, лившимся в комнату из двух больших окон, на кольцо снова нахлынули воспоминания, вспыхивающие мгновенными отчётливыми картинами. Ослепительно ярко сверкнули на фоне синего моря белые колонны, мелькнули лицо девочки в тюбетейке, из-под которой торчали вехры коротко остриженных волос. В одной из своих излюбленных прогулок по берегу моря Павел и его дружок Митенька Ставраке забрели к развалинам старого Херсонеса, долго бродили там и вдруг наткнулись среди мёртвых руин на сарайчик и ещё какие-то замысловато убогие постройки, на вид обитаемые. И как бы в подтверждение этого из сарайчика вышел Сухощавый мужчина в пенсне, держа на вытянутых руках длинный сосуд с узким горлом, ребята, как заворожённые, двинулись следом. Безошибочным детским чутьём они почувствовали, что это встреча с улитым что-то необычное. За сарайчиком на солнце пёке стояли две длинные скамьи. На них в ряд выстроились сосуды, такие же продолговатые с узкими горлышками, как и тот который мужчина бережно поставил на скамью. Возле сидела девочка. Она кисточкой осторожно касалась стенок сосуда. На девочке, их ровеснице, были шаровары и выгревшая майка. Вид у неё по тем временам был необычный, но больше всего поразил мальчишек то, что она насвистывала отчаянно разухабисто по завидуш мелодию варяга. И мужчина, теперь он стоял рядом с ней, Не удивлялся ничему, ни лихумую свисту, ни тому, что надела кисточкой. Немного постояв, он вернулся в сарайчик, оставив дверь широко открытой. Мальчишки подобрались к двери, заглянули. Всё там внутри было уставлено стелажами, длинными столами с камнями, и везде сосуды, обломки камней с какими-то надписями и рисунками. Статуэтки, блестящие ажурные украшения, обломки мраморных статуй. Даже сейчас, через много лет, Павел помнил то чувство, с которым смотрел внутрь сараячика, как будто вдруг услышал не мой рассказ, а давно ушедшей жизни древнего города, который некогда кипел на этих берегах. Другая картина. Они с Наташей в сараячке музее, и она читает ему, Павлу. Присягу граждан Херсонеса, выбитую на мраморной плите, звенит отчётливый девчоночий голосок: кляну Зевсом, Гее и Гелиосом делу торжественный строй давным-давно рождённых строк волнует душу. У Наташи блестят глаза, она вытягивает руки, так и кажется, сейчас станет цыпочкой и полетит. Пусть это будет и наша клятва. Хочешь? спрашивает она восторженно. А вот печально, Наташа, в Севастопольской квартире старцевых. Ты совсем забыл нас, Павел. Где пропадаешь? Чем занимаешься? Они тогда о многом говорили, в основном о прочитанных книгах. Им было по 18, и они, естественно, читали Овада, что делать, всё, что касалось романтики, любви и борьбы, в виде вокруг занощивших, наглых, жирующих богатеев. И замученных несчётой людей, они вдвоём мечтали о необычном будущем обществе, где не будет обиженных, голодных, больных. Потом они стали читать книги посерьёзнее: Овена, Фурье, Маркса, Кропоткина. Он поступил в университет, а она на женские учительские курсы. И тут грянула война. Он не был Адурманн волной всяческих раздуваемых прессой восторга в по поводу будущей победы. Зачем России война? Россия так велика и обильна, ей не нужны чужие просторы. Ей просто нужна иная жизнь, помощь братьям славянам. Но разве ради свободы болгар не погибли сотни тысяч русских? А теперь болгары вместе с немцами того и гляди нанесут удар во фланг и нанесли в конце концов, и тем резко ускорили поражение России. Дарданелы присоет себе проливы и затем весь век воевать с обиженной турцией тогда не твёрдо поняли, что политика императора и его родственников, держащих в руках государственные вожжи, гибельна для народа. И они решили, что их путь путь революционеров. И им казалось тогда, что революция свобода явится как весёлые, разовощёкие дивы и всё вокруг засияет счастьем. Увы, Началась ещё одна война, гражданская, во многом бессмысленная и беспощадная. Но уже не было у них иного пути, кроме одного, выбранного в юности. И вот Наташа перед ним в залитой солнцем комнате, похожей на музей, облачающая платье, на груди пышная вязь кружев, волосы собраны в высокую причёску. Красива стала Наташа Старцева. Нет, теперь Платонова. Да, фамилию нам пришлось сменить, объяснила Наташа. Старцев их разыскивали в Севастополе ещё в XVI. А тебя как теперь величать и кем ты стал? Адъютантом его превосходительства генерала Ковалевского. Ну, Наташа посуровила и затем громко сказала в сторону полураскрытой двери: "Папа, к тебе пришли. Это по поводу монет?" В комнату торопливо, протирая пенсне, Вошёл Иван Платонович. Вот кто почти не изменился. Так же высок, прямо сух, разве только седины прибавилось. Блезоруко щурясь, старец проговорил с отрешённой вежливой улыбкой: "Здравствуйте, господин офицер. Признаюсь, удивлён, что в такое время находятся люди, интересующиеся монетами. Вы хотели бы посмотреть античные монеты или же русские?" "Русские, господин Платонов" с легкой усмешкой сказал Кольцов, веселуя, сидя одними глазами Наташа. Иван Платонович, называйте меня просто Иваном Платоновичем. Ну, мизматы, господин офицер, всегда во все времена были, знаете ли, кланом, союзом, орденом. Говорит о старцев. Наконец надел пинцет, подошел к одному из шкафов, отодвинул книги. Тускло и все то же торжественно засветились на планшетах. большие серебряные монеты. С чего начнём? Может быть, сталеров? Таллеры с надчеканкой? Я тоже отношусь к русским монетам, продолжал неторопливо повторять, как заученный раз навсегда урок старцев. Нет, Иван Платонович, меня интересуют всего лишь две монеты. Две монеты Петра I: "Солнечник" и двухрублевик. Иван Платонович медленно повернулся, В глазах его метнулось и тут же спряталось удивление. Вы старик? Пристально вгляделся. Павел, нет, не может быть. В этой форме я тоже не ожидал. Товарищ Фролов сказал археолог? Да мало ли археологов хоть бы словом намекнул? Так ведь Фролов и не знает, что мы с тобой знакомы, сказала Наташа. Ах, ребятки мои. Значит, Севастопольская гвардия по-прежнему на первой линии. Так оно и должно быть. Севастопольская закалка. Сообрази-ка, Наташа, Чайку. Нет, сразу становясь серьёзным, сказал Павел. К сожалению, у меня крайне мало времени. И поэтому, Адели, с подполем есть связь? Есть, ответила Наташа, не сразу потушив лица оживление, вызванное тем, что Павел, как она и надеялась, оставался своим. С Киевом, как связаны? Эстафетой. Пока всё идёт гладко. Хорошо. Кольцов извлёк из кармана мундира несколько листков. Здесь копия противной секретных сводок и важных донесений. Нужно срочно, подчёркиваю срочно, всё это переправить в Киев.